Мать. Но отчего же изменилась мачеха потом? Должно быть, сделала она какую-то ошибку, неправильно распорядилась своей молодостью и вот злилась, срывала душу на Ильке, если не было дома отца. А когда возвращался отец, начинались скандалы, и жить становилось еще тяжелее. Мачеха и отец кляли друг друга, а Илька чувствовал себя в чем то виноватым, лишним. Потом они принимались драться. Отец как-то страшно избил Настю, ладно, до да суда далеко, посадили бы его в тюрьму». Да, все у взрослых сложно, непонятно. Вот, к примеру, зачем мачеха всегда поддевает покойницу-мать? Утонула мать давно, и могила ее крапивой заросла, а мачеха ее тревожит. Илька не может этого стерпеть, если его обижают куда ни шло. Но мать... И он не дает. Молотком, топором, чем угодно ударит, Обороняя самое дорогое, что хранится в душе. Не тронь, не дам мое, и все тут. Больше у меня с собой ничего нет. Илька любил видеть мать во сне. Он плохо помнил мать, и она всякий раз виделась ему по-разному. Но вот один день и запах земляники он запомнил на всю жизнь. Если он закрывал глаза, события этого дня проходили перед ним со всеми подробностями, и отовсюду наплывал земляничный запах. Это было накануне того дня, как уйти матери навечно. Они отправились на увал, за земляникой. Мать сказала, чтобы Илька старался и набрал бы полную кружку земляники. А потом она поплывет на лодке в город и отдаст землянику отцу. Отец в ту пору сидел в тюрьме, а Ильке говорили, что он в больнице. Когда они возвращались домой, дорогу им пересекла черная змея. Мать прижала к себе Ильку и, провожая глазами, медленно уползающую гадюку прошептала «Господи, не к добру!». Спать они легли поздно, и всю ночь чудно пахло в избе земляникой. Рано утром, да, это было совсем, совсем рано, его разбудили. У Ильки слепались глаза, и потому, наверное, он и не помнит лица матери. сосна не разглядел ее как следует. Рано утром, когда еще сквозь щелястые ставни чуть просачивался синеватый рассвет, мать наклонилась над Илькой и позвала «Сынок! Мальчик через силу разлепил ресницы и обхватил горячими руками ее шею. И, словно чувствуя, что они прощаются навсегда, женщина, неприученная к нежностям, крепко притиснула сына, заглянула в лицо и стала жадно целовать в щеки, в нос, в ухо. А потом опомнилась – «Что это я?» — сказала и деловито поправила на голове платок. «Ну, пойди запрись и спи, а я гостинцы поплавлю отцу». В прохладных сенцах она подняла котомку, от котомки доносила ягодой земляникой, поцеловала Ильку крепко еще раз, губы матери тоже пахли земляникой. Илька вернулся в избу, нырнул в теплую постель и, казалось, только закрыл глаза в дверь, забарабанили. Илька вскинулся, огляделся. За дверью слышался хриплый, надорванный голос бабушки «Иленька! Илюшка!». Илька откинул крючок, и бабушка с перекошенным ртом, с растрепанными волосами упала к его ногам, ткнулась в колени, пытаясь что-то сказать, но вырывалась у нее только ой, ой, Лизавета, Лизавета, косатушка. Илька ничего не мог понять но все равно стиснула у него грудь и сделалось трудно дышать. Сбежался народ. Бабушку оттащили, плеснули из ковша воду на ее лицо и голову, а Илька вернулся в избу и стал одеваться. В избе плавал лесной запах. Илька пошарил глазами и заметил на столе кружку с земляникой — «Мама мне оставила», — подумал он, и с надетой на одну ногу штаниной поковылял к столу и принялся есть ягоды жадно горстями. В первые дни Илька о матери не тосковал. Он еще не мог постигнуть смерти. В его голове еще не укладывалось, что мать может... Никогда не вернуться. Ведь запах земляники, тот самый запах, который оставила мать, был всюду сылькой. Она уехала и все равно приедет скоро. Надо только ждать. И он ждал. Уже выловили мать из реки и привезли на подводе, а он все равно ждал какое ему дело до того темного вздутого что под навесом его даже показать ильки боялись правда он все же тайком заглянул через забор, но ни жалости ни боли не испытал, а только страх нет это все не то мать не могла быть страшной Все эти плачущие люди и бабушка, рвущая на себе волосы, ошибаются, а Илька не ошибается, потому что он один чувствует тот запах, который никто другой уловить не может. И когда хоронили мать, когда по всему кладбищу разносились вопли, А Ильку просили поплачь, поплачь, легче будет. Он, сколь не старался угодить взрослым, Ни одной слезинки из себя выдавить не смог. Он ждал месяц, два ждал, Потом съежился, примолк, ходил потерянный. Минуло лето, и мальчишка стал что-то постигать. Однажды бабушка, которая не пускала Ильку к реке, боясь, что он тоже утонет, после долгих поисков обнаружила Ильку на кладбище. Он стоял у могилы матери. Возле самого креста была выцарапана ямка, и в ней торчал тоненький стебелек со звездочкой среди сухих багровых листьев. Это была земляника. Заметив бабушку, Илька прижался к ней и долго, безутешно плакал. Потрясенная бабушка гладила его по спине и повторяла «Что ты? Что ты, дитятка? Успокойся, не плачь!» И со вздохом прибавила. Твои слезы впереди. И лежа в шалаше с закрытыми глазами, Илька, как ему думалось, Видел во сне мать И ощущал сладкий томительный земляничный дух. Но он вовсе не спал, Потому что вдруг вздрогнул, заслышав шаги. Приподнявшись, Илька выглянул в треугольный выход шалаша и увидел отца. Тот шел через покос. Илька заметался в шалаше, как в мышеловке, и, смекнув, принялся поспешно выдирать сено в другом конце шалаша. Отец уже подходил к огневищу. Илька нырнул в отверстие, выполз на четвереньках и кинулся в брод через протоку. На острове он забрался в чищобу и внезапно упал на живот. Перед его носом была кочка. Из нее торчал пучок Метлиги. Казалось, кочка выбросила фонтанчики, которые рассыпались мелкими струйками. Раздвинув метлигу, Илька выглянул. Отец стоял у шалаша, пожимая плечами. Это было признаком раздражения. Потом отец поворошил носком сапога огневище и, видимо, обнаружив жар, вдруг усмехнулся. Отец был невысок ростом, кривонок и подвижен. Он уже выпил. Это чувствовалось потому, что пальцы рук у него все время находились в движении, выдавая молчаливые рассуждения. Мальчик уже знал, что если отец перстит, значит, он под градусами. Как-то, будучи под этими самыми градусами, отец учил Ильку ходить на шесте в лодке. Правда, Илька сам напросился, чтобы его научили этому хитрому делу. Отец все обещал, обещал, а потом, выпивший значительно прищурился и сказал, ну ну-ка, сын, бери шест». Илька взял шест. Отец столкнул с береговерткую латчонку и, показав на другую сторону мары, пальцем спросил, — Вон белый камень, видишь? — вижу, — ответил Илька. — Так вот, если тебя снесет ниже того камня, этот шестоп тебя обломаю, а теперь плыви. Ильку, конечно, снесло и далеко ниже камня. Мара неумелых не любит. Мальчик сидел по ту сторону реки и ревел. Отец прыгнул в другую лодку и за ним. Илька испугался и обратно поплыл. Отец сгонял его от берега к берегу полдня и таким образом научил ходить на шесте. Пьяненький он похвалялся перед людьми своим методом. Илька не мог его слушать. Постоянное раздражение так и кипело в нем. Люди рассказывали, будто отец сильно бил покойницу-мать, и, видимо, за это Илька его не переносил. Бабушка прямо в глаза говорила Верстакову, что мать погибла из-за него. Не пьянствуй он, не мошенничай на мельнице, был бы на воле, а то сел в тюрьму, срок получил, и мать Илькина из-за этого... Утонуло. Он отбыл на строительстве, в какой-то шараш монтаж конторе, припаянный ему срок, освободился. Матери же у Ильки нет и не будет. Постояв у огневища, отец обошел вокруг шалаша, должно быть, заметил дыру и направился к берегу протоки, Илька припал к земле, пополз. «Илька!» Мальчишка не отзывался. «Илька!» — повторил отец, и, не дождавшись ответа, сердито приказал. «Сейчас же иди домой!» Илька молчал. «Я кому говорю, вертайся домой!» Снова потребовал отец и, подождав, добавил. «Никто тебя не тронет!» «Да, не тронете. Знаю я вас!» — металось в голове Ильки. «Сейчас-то, может, и не тронете, а потом...» «Чтобы сегодня же был дома!» — удаляясь, хмуро бросил отец. До глухой темноты околачивался Илька на острове. Боялся, что отец вернется. Поздней ночью пробрался в шалаш, зарылся в сено и, поминутно просыпаясь, дрожал мелкой дрожью до самого утра.